Корабль «Голубой кит» поднял паруса, и звериная команда доктора Дулитла вышла в открытое море. Обезьянка чуть-чуть тут же взлетела на самую верхушку мачты и запела. «Снова мы и снова ходим по морям. Ничего иного и не надо нам. Небо-синий зонтик, волны за бортом, и на горизонте волны кувырком». Доктор Дуритл с компасом в руке обверял курс корабля. Поросенок хрю, -хрю и Ух-Ух готовили завтрак. Перед ними лежала толстая книга «Звериная кухня», написанная доктором Дулитлом. Собачка Гав-Гав кружила по полу без зорка, оглядывая морские просторы. Все же она была сторожевой собакой. Попугаи Хапули и Туда-Сюда и тихо шептались на корме. Они сочиняли письмо маме, антилошади Туда-Сюда. Проходил час за часом. Солнце поднялось высоко, а потом не спеша, начало опускаться к морю уводя с собой первый день плавания. Волны стали лиловыми и тяжелыми, словно устали за день. Они медленно перекатывались и лениво плюхались об борта корабля. В глубине стали мелькать светящиеся тела огромных рыб, а в небе созрели желтые, как абрикосы, звезды. Глаза совы ух-ух загорелись зеленым светом. Этот свет прорезал быстро сгустившуюся тьму, словно прожектор, Ночью сова видела лучше, чем при солнечном свете, и потому она вспорхнула на самую высокую мачту, превратившись во вперед смотрящего, а все остальные отправились спать. Тишина упала на море. Только кое-где всплеснет хвостом рыба или крикнет испуганно залетевшая далеко от берега чайка. Сова ух-ух не смыкала глаз, даже не мигала. Так уж они, совы, умеют. Наступил самый темный час ночи, даже звезды погасли в небе. Море, не освещенное ни единым бликом, казалось бездонной пропастью. А вдруг вдали, словно крохотный светлячок, слабо замерцала светящаяся точка. Она постепенно приближалась, увеличивалась, то вспыхивая венчиком лучей, то будто бы ныряя в черные волны. Сова ух-ух насторожилась. Она хотела было кликнуть доктора Дулитла, но решила не торопиться и не поднимать тревоги. А вдруг это всего-навсего какая-нибудь неведомая ночная птица или плавущая по волнам гнилушка? Сова медлила всего одну или две минуты, но тут неожиданно на нее упала гигантская тень. Эта тень покрыла сразу весь их корабль. Голубого кита словно бы накрыли великанским платком. И тут же заскрипели мачты, затрещали крепкие борта. Громко звякнул корабельный колокол, и сову ослепил мощный луч света. Только теперь сова ух-ух сообразила, что на них надвинулась громада какого-то гигантского корабля. Голубой кит перед этим великаном казался не больше ореховой скорлупы, и его так тряхануло, что в трубе все попадали с брезентовых коек на пол. «Что там еще случилось?» — крикнул доктор Дулиттл, выбегая на палубу. В ответ с борта неизвестного корабля донеслось. «Это что за простофиля ходит в ночном море без сигнальных огней?» Грозно этот голос грянул будто с неба. Доктору Дулитлу даже показалось, что шелковый его цилиндр от раскатов этого голоса съехал на затылок. «Фонарь!» — потребовал доктор Дулитл. «Быстро зажгите мне фонарь!» Обезьянка чуть-чуть кубарем скатилась в трюм и выбежала со стеклянным фонарем, в котором, как птица, в клетке трепыхалось слабое пламя восковой свечки. Желтоватые блики забегали по палубе и скользнули по борту наплывшего на них корабля. Золотом блескнули буквы его имени, выведенные вдоль берега. Виктория. К этому моменту на палубе голубого кита собралась уже вся его команда. А с Викторией тот же громовой голос спросил. «Кто тот капитан этой посудины?» «Я», — отозвался доктор Дулиттл. «Что ж, прошу ко мне на борт», — потребовал голос. И тотчас к ногам доктора Дулиттла упала с высокого носа Виктории веревочная лестница. Обезьянка Чучу первая вскарабкалась по ней. Следом поднялся доктор Дулиттл. Теперь он мог оглядеться и рассмотреть гигантский встречный корабль. Он сверкал начищенной медью, матово поблескивал дубовыми досками палубы, натертыми до глянцевого блеска. Но особенно поразили доктора бронзовые тела грозных пушек, торчавших по бортам корабля. В конце концов глаза доктора Дулитла остановились на высоком моряке в капитанской фуражке и черном застегнутом на все пуговицы кителе. «Вы есть капитан?» — спросил моряк в кителе. «Вы что, тоже капитан?» — спросил доктор Дулитл. «Я капитан королевского фрегата «Виктория», на борту которого вы стоите», — властно прогремел капитан. И тут произошло невероятное. Обезьянка чучу -чу подпрыгнула и сорвала фуражку с головы грозного капитана. Потом также ловко стянула цилиндр с головы доктора Дулитла. Не успели все опомниться, как доктор красовался в капитанской фуражке с лаковым козырьком а шелковый цилиндр выселся на голове высокомерного капитана фрегата. Тот просто каменел от такой непочтительности и наглости, а тут еще с голубого кита стали перебираться на Викторию все звери доктора Дулитла. Перепорхнуло на его плечо и Хаполли, шумно взлетел на палубу бауденок Кря-Кря. Показалось над бортом добродушная пасть крокодила Кро-Кро. — что такое здесь творится? — Прохрипел потерявший свой грозный голос капитан. — А, понятно. «Наконец-то мы вас поймали, бесстыдный вы похититель зверей! Долго же мы гонялись за вами по всем морям! Вы обкрадываете владение Ее Величества, Королевы Британии! Вы похищаете зверей и продаете их! Арестовать его!» Несчастного доктора, не дав ему и рта раскрыть, схватили и потащили в тюремный трюм. Вслед ему покатился черный шелковый цилиндр, который в сердцах содрал с головы разъяренный королевский капитан огрозные пушки Виктории медленно и неумолимо повернулись в сторону крохотного голубого кита. Большой и мощный прожектор осветил его палубу, скользнул по корме, передвинулся на нос и остановился на рулевом колесе. И тогда все увидели, что у руля стоит поросенок. На носу, вскинув обе свои головы, насторожился невиданный зверь туда-сюда, и чик. На верхушке мачты восседает с морским биноклем у глаз сова. А попугай Полли, которая хорошо знала морской язык, прокричала. Карамба, майна, вера, полный назад. Это же знаменитый звериный доктор.